Глава двадцатая. Тем же вечером. Андрей отправился к себе, будучи в пограничном состоянии. Клыки с когтями сопровождали до самого дома, как и желание найти и добить ублюдка Гаврилова. Из-за сукиного сына тут все пошло наперекосяк. Даша и без этого мучилась сомнениями, а теперь вообще послала к черту. Хотя, может, оно и правильно. Сейчас ему нужно сконцентрироваться на Грановском. Но стоит только подумать, что придется отказаться от нее. Как зверь внутри начинает сходить с ума. Кошка забралась под самую кожу. Ее запах, ее голос, ее губы, глаза, руки, ноги, она вся. Уже в квартире Назаров наконец-то перекинулся и тотчас помчался грызть стул. Эмоциям требовался выход. Волк впивался зубами в дерево. Мотал несчастный стул из стороны в сторону, отчего тот беспомощно трещал и скрипел. Вдруг раздался звонок домофона. В мгновение ока Андрей вернул себе человеческий облик, решив, что это она. Передумала, постыдилась своим словам и приехала просить прощения, но нет. Разочарование настигло быстро. «Что случилось?» Открыл дверь. «Случилось что-то очень хорошее». Натужно улыбнулась Элина. «Могу войти?» Да, не хотя кивнул. Волчица прошла в гостиную, осмотрелась, и, конечно же, первым ей на глаза попался обглоданный стул, лежащий в окружении щепок. «Стресс снимаешь?» «Вроде того», — завязал шнурки на спортивных штанах. «Так что там за хорошая новость?» «Я беременна, Андрей», — с трудом удержала всю ту же искусственную улыбку на губах. «Хоть ты и не хотел, но наши ночи принесли плоды». Угу. По привычке нахмурился, затем почесал заросший подбородок. «Вот как! Новость действительно хорошая! Марк знает!» «Знает. И он рад, как никогда!» «Что ж, тогда я вдвойне рад. Угодил сразу всем!» Криво усмехнулся. «У тебя опять проблемы?» – опустилась на диван. «Из Сочи вернулся и ни разу не позвонил. Даже СМС не написал». Разговор давался Елене крайне тяжело. Она буквально выдавливала из себя слова, всячески стараясь казаться довольной. Приехать сюда ее заставил отец. Уже на следующий день он понял, что дочь беременна, само собой понял от кого. Но коль отцом ребенка стал человек, то на свет появится в любом случае волчонок, потому и необходимости в аборте Марк не увидел. Пока не увидел. Теперь все зависело от реакции Назарова. Однако на радости Лины он отреагировал вполне спокойно. «У меня много работы, как и всегда. Полагаю, нам стоит поторопиться со свадьбой. Или ты согласна идти под венец с животом?» «Лучше без». «Я тоже так думаю». «В таком случае завтра же я поеду выбирать платье». «Только не забудь заглянуть в ресторан на досуге. Им все-таки управлять нужно. А лучше найми грамотного управленца и подпиши договор с аудиторской фирмой». «Сама ты не тянешь». «Как скажешь». На что Андрей усмехнулся. «Беременность тебе на пользу. Смотри, какая сговорчивая стала». «Да, наверное». Кое-как сдержалась, чтобы не разрыдаться. Она ведь даже сбежать попыталась, но не смогла. Свора отца догнала и вернула, а потом пришел сам отец и пригрозил абортом. Ребенка Жене потерять она не имела права потому и согласилась на все, только бы сохранить малыша. «Хочешь сегодня остаться со мной?» Заметил отчаяние в глазах этой избалованной и всегда самоуверенной волчицы. «Если можно». Ехать обратно в дом живодера не хотелось совершенно. «Ок». «Спасибо тебе». Поднялась. «Пойду приму душ». «Угу. Есть хочешь? Могу заказать китайской еды». «Давай». И отправилась в ванную. Но только Андрей взял телефон, чтобы позвонить в ресторан, как на экране высветился до боли знакомый номер. «Алло», — ответил немедленно. «Я у твоего дома. Выйди, пожалуйста». И в этот самый момент, как по закону подлости, пришла Элина. «Андрюш, забыла сказать, главное, не бери пельмени. Я их терпеть не могу». «Ладно». Кивнул ей, дождавшись, когда Элина снова уйдет, заговорил в телефон. «Через две минуты, Даш». Знаешь, «Уже не надо». «Прекрати», — произнес с явным раздражением. «Ты прекрасно знаешь, как обстоят дела». Но она больше ничего не сказала, еще через секунду послышались короткие гудки, на что Назаров уже не выдержал и раздробил телефон. До встречи с Рамоновой все шло своим чередом. Он уверенно двигался к цели, просчитывал каждый шаг, был максимально осторожен. И тут появилась кошка, которая выбила из колеи. А Даша тем временем вернулась домой. Так плохо она себя не чувствовала уже давно. И пока ждала лифт, поднималась на этаж, шла к двери, успела выронить и кошелек, и телефон, и ключи. всю буквально сыпалось из рук. В квартиру зашла в состоянии полнейшего опустошения. Не хотелось ничего, кроме как опустошить бутылку текилы, после чего лечь спать. Что она и сделала. Пора заканчивать с этим беспределом. Собаки и кошки не созданы друг для друга, как ни крути. Здесь нет вины ни ее, ни Андрея. Просто такова природа. С этим нужно смириться, это нужно принять. А чтобы смирение прошло наименее безболезненно, было бы хорошо сменить работу. На кредиты, в конце концов, заработало, теперь можно и расслабиться. Так что завтра как раз этим и займется. Увольнением.